«Братья Гримм. Волк и семеро козлят». Жила-была старая коза, и было у нее семь козляток, и она их любила, как всякая мать своих деток любит. Однажды пришлось ей в лес идти за кормом, и вот она созвала своих козляток и сказала, «Милые детки, надо мне в лесу побывать». «Так вы без меня берегитесь волка, ведь он, если сюда попадет, съест вас всех и со шкурой, и с шерстью. Этот злодей часто прикидывается, будто он и не волк, но вы его сейчас узнаете по грубому голосу и по его черным лапам». Козлятки отвечали, «Милая матушка, уж мы постережемся, и вы можете идти, а нас не тревожьтесь». Ну тогда старая коза приспокойно тронулась в путь». Немного прошло времени после ее ухода, как уж кто-то постучался в дверь домика и крикнул. «Отомкнитесь, милые дедушки, ваша мать пришла и каждому из вас по гостинцу принесла». Но козляточки по грубому голосу поняли, что это пришел к ним волк и крикнули ему. «Не отомкнемся мы, ты не наша мать, у той голосок тонкий ласковый, а у тебя голос грубый, ты волк». Тогда волк сбегал к лавочнику, купил у него большой кусок мела, съел его, и голос стал у него тоненький. Вернулся опять к той же двери, постучал в нее и пропел. «Отомкнитесь, милые детки! Ваша мать пришла, вам гостинцы принесла!» И он оперся своими черными лапами о подоконник. Дети это увидали и закричали. «Не отомкнемся!» У нашей матери не черные лапы, и голос еще тоньше. Ты, волк. Пошел тогда волк к кузнецу и говорит, выкуй мне новое горло, чтобы мог говорить я тонким голоском. А затем волк побежал к пекарю и сказал, я себе повредил ногу, вымышь мне ее тестом. И когда пекарь исполнил его желание, волк побежал к мельнику и сказал, осыпь мне лапы мукой. Мельник подумал. Верно, волк затеял какую-то плутню и стал было отговариваться. Но волк прорычал, если ты этого не сделаешь, то я тебя съем. Мельник испугался и выбелил ему лапу мучицей. Таковы-то бывают люди. Вот и пошел злодей в третий раз к той же двери, постучался и затянул волк. «Отомкнитесь, дедушки, ваша милая матушка воротилась и каждому из вас принесла по гостинчику из леса». Козляточки закричали, сначала покажи нам, какая у тебя лапа, чтобы мы могли знать, точно ли ты наша милая матушка. Тогда показал он им лапу в окошко, и когда они увидели, что она белая, то поверили его речам и отомкнули дверь, а вошел. Волк. Козляточки перепугались, прятаться, разбежались. Один прыгнул под стол, другой забился в постель, третий залез в печку, четвертый убежал на кухню, пятый спрятался в шкаф, шестой под корыто, седьмой в футляр для часовых гирь. Однако же волк всех их разыскал и очень быстро с ними расправился. Одного за другим заглотнул он. Только младшего никак не смог найти. Накушавшись досыта, он приспокойно убрался из дома, растянулся на большом лугу под деревом и заснул. Вскоре после того вернулась старая коза из лесу домой. Ах, что она там увидела? Домовая дверь открыта настежь. стулья, скамейки опрокинуты, корыто в щепы разбито, одеяло и подушки из постели повыбросаны. Стала она искать своих детушек, но нигде их найти не могла. Стала она их кликать по именам, но никто не откликался. Наконец, когда она выкликнула младшего, тоненький голосок ответил ей. «Милая матушка, я забился в часовой футляр». Она тотчас вынула оттуда свое дитя и услышала рассказ о том, как приходил волк и проглотил козляток. Можете себе представить, как она оплакивала своих бедных детушек? Вышла старая коза в великой печали из дому, и младший козленочек побежал за ней следом. Чуть только они вышли на луг, коза увидала, что волк лежит в растяжку у дерева и так храпит, что над ним ветки от его храпа колышутся. Коза обошла и осмотрела его со всех сторон, и увидела, что в его раздутом брюхе что-то шевелится. «Ах, Господи!» – подумала она. «Уж не мои ли это бедные детки? И они, видно, еще живехоньки!» Надавила коза волку на брюхо, и оно лопнуло. Один козленочек сразу высунул оттуда головенку, а за ним все пятеро козлят выпрыгнули один за другим из волчьей утробы, и все были живехоньки и целехоньки, потому что чудовище в своей алчности глотало их целиком. То-то была радость, и стали они ласкаться к своей матушке и приплясывать около нее. А старая коза сказала, «Теперь, детишки, идемте скорее домой, пока волк не проснулся» но серый разбойник ничего не приметил и даже не пошевельнулся. Когда же, наконец, волк выспался, он поднялся на ноги и почувствовал в желудке сильную жажду. Вздумал он пробраться к ключу и напиться, но от сильной боли смог сделать только несколько шагов. Передохнув, волк двинулся вперед Когда он пришел к ключу и наклонился к воде, собираясь пить от боли, он потерял равновесие, упал в воду и погиб злою смертью. А семеро козляточек, увидав это, прибежали к матери с криком «Волк утопился!». Так был наказан серый злодей за свое вероломство».